Глава девятая. Убить, чтобы выжить. «Да что вы все заладили? Жена, жена! Не было никакой свадьбы! И милорд мне совсем не муж!» Юлька обиженно нахмурила лоб. «Я всего лишь этот проклятый кулончик померила!» тельграси устало вздохнула. «Милая, мы же уже все обговорили!» «Да помню я, что обещала прожить эту жизнь здесь, пока там лежу в коме. Но мне непонятно, как я оказалась чьей-то женой против воли. Ведь не я, ни милорд этому браку не рады. Джулия, что ты знаешь о стронах? Через час с небольшим Юля поняла, как сильно попала. Она уже ненавидела кулончик, который сделал такой странный выбор. И выхода у нее из этого положения всего два. Родить ребенка или умереть. Ни того, ни другого она делать не собиралась. А потому упала перед тиль на колени и умоляюще прошептала, поскольку голос отказал. А может есть какой-нибудь другой вариант? Третий? «Может и есть, но о нём знает только сильнейший маг Агрида. У нас его называют магистр. Нужно на его имя сделать запрос». «Это не тот ли самый мастер, чего приезда ждут через три дня?» «Навряд ли он самолично приедет», – с сомнением покачала головой тень. «Скорее всего пришлёт письмо». «И хорошо бы мне первой знать, что он присоветует милорду», – Юля выразительно посмотрела на Тильграссе. «Нет, и не проси!» «Не пойду я шпионить против собственного внука!» Сказала, как отрезала. Увидев, как сильно расстроилась девочка, погладила ее по понурой голове. «Пойдем-ка, я тебя со своей свекровью познакомлю. Она прожила гораздо дольше меня, а потому что-нибудь да подскажет». На второй этаж вела мраморная лестница, заканчивающаяся длинным коридором. Юля нерешительно остановилась, поскольку из ближайшей комнаты доносился металлический лязг. Словно там шел тренировочный бой, и нерадивый ученик стучал мечом по разным поверхностям. Слышался звон стекла, падали предметы, и кто-то ругался, поминая Валааха. Но стоило тилько шлинуть, как стук прекратился. Войдя в комнату, Юля не увидела ни ученика, ни разбитого стекла, ни самого меча. У окна стояла огромная кровать, куда ее тень и подвела. а «Поприветствуй», – подсказала она, подтолкнув Юлю в спину. «Здравствуйте». Юлька пожалела, что не узнала, как зовут свекровь из рода пьющих кровь. «Как ваше здоровье?» Старуха весьма злобного вида, восседая в гнезде из вороха подушек, ткнула Юлю в грудь клюкой. «Девочка, одета я как мальчик. Ты не хочешь рожать?» «Нет». Юля обернулась на тиль, так и в ком подалась сигнал. «Продолжай». «Я от нелюбимого мужчины ребенка не хочу. И умирать не желаешь?» «Нет, не желаю». «Тогда убей его!» «Кого?» В один голос произнесли Юлия и тельграси У последних в глазах заклубилась тьма, и волосы встали дыбом. «Мужа своего! Вдовы тронов не носят!» «Но... Но как я могу?» «Или ты его, или он тебя! Или рожать!» «Но, дорогая свекровь!» Голос Тиль дрожал. «На нашем родовом амулете появится несмываемое пятно крови!» «Не появится!» Авторитетно заявила дорогая свекровь, отрицательно тряхнув головой, венчающий огромное тело. Балахон, скрывающий и большой живот, и многочисленные складки, завязывался под подбородком шелковыми лентами и был искусно расшит бисером, но все равно мало походил на платье. Две небольшие ступни с толстыми пальцами-колбасками невольно привлекали взгляд. Если он сам на себя руки наложит, не появится. Но ты предлагаешь довести до самоубийства собственного правнука. Вот именно. Старуха в раздражении ткнула клюкой, Постоящей на прикроватной тумбе вазе. Та тонко и обиженно отозвалась. «Ты, Тиль, как была дурой, такой и осталась. Сколько раз твой любимый из Игер навестил нас, а?» <говорит> «Ни разу с тех пор, как вернулся из Академии. Непочтение, неполагающегося подношения. Видите ли, у него беда. Сбежал со свадьбы, валах знает куда. Потерял там строн» семьдесят лет кутил гулял дрался ни разу не вспомнила о нас а теперь девчонка ему не угодила лицом не вышло нет чтобы к нам прийти спросить как миром дело решить жене советуют убейся да поддержала праведный гнев старухи юля хоть и вселяла прабабушка ужас но она была первым человеком так категорично вставшим на ее сторону если конечно ее можно назвать человеком дорогая свекровь от поддержки еще больше распалилась И несколько раз ткнула клюкой юльки в лоб, видимо, для того, чтобы та накрепко запомнила то, что ей сейчас скажут «Да пусть лучше сам убьется, раз не понимает, какое чудо ему досталось!» «Я Ч чудо?» Юлька запнулась не в силах постичь грандиозность замысла. Ей не без капли способностей предлагали довести мага до белого коленя, который и так едва сдерживался, чтобы не придушить неугодную жену. «В ночи видишь?» да С тенями разговариваешь? Ну да. Значит, не простого роду племени. Она сирота, подсказала Тиль. Отца своего не знает. Вот и хорошо. Пусть из продолжает думать, что его жена пустышка. Подождите. Юля чуть ли не плакала. Я ничего не понимаю. А тут и понимать нечего. Старуха оторвалась от подушек и пристально посмотрела в глаза девочки в мальчишеской одежде. В тебе магия живет. Иначе Строн тебя бы не принял. И тем более не начал бы делиться знаниями. Вот наша тиль из рода убивающих взглядом. Значит, чуть погодя и ты освоишь ее магию. Потом придет черед моей. пьющий кровь? От перспективы замочить мужа, выпив его досуха, у Юли закружилась голова. Это ты ее гадостям мучишь? Старуха строго посмотрела на сноху Тиль опустила глаза. Нет, я не пьющая кровь. Что я, комар болотный что ли? Бери выше. «Я из рода непобедимого Гестиха!» «Что-то подобное я уже слышала. Слуги говорили, кажется». «Так еще называют меч, воткнутый в деревянную колоду в лаборатории Изегера», подсказала Тильграсси. «А, я на нем трусы сушила». Старуха чуть не сожгла Юлю взглядом. «Против этого меча невозможно выстоять. Но своих он не трогает. А потому, даже если Изегер кинется на тебя с мечом, ничего у него не получится». «Гестих!» Доведет своего хозяина до изнеможения. Будет попадать не туда, валится из рук. Но и царапины на жене лорда не оставит. Можешь смело вызывать из Эгера на бой. Я? На бой? Юля сделала шаг назад, чтобы сверлящая ее глазами старуха не дотянулась до нее клюкой. К как я могу? Я ничего в руках тяжелее биты не держала. Что такое бита? По-деловому поинтересовалась прабабушка. Палка такая, чтоб мячик отбить. Юля изобразила пружинистое приседание и замах несуществующей битой. «Палка тоже подойдет. При желании ты сможешь мужа как следует отходить и палкой». «Дорогая свекровь, но это будет такой удар по самолюбию мальчика». Тиль умоляюще скрестила ладони на груди. «Изегер не переживет позора». «Вот, главное слово – не переживет, что и требуется для освобождения девчонки. Еще раз напоминаю, вдовы с трон не носят». Старуха засмеялась, и смех ее был такой же ужасный, как и она сама. Большая, рыхлая, с короткими руками и заплывшей шеей. «Но это чересчур кардинально как-то». Юля все еще сомневалась, сумеет ли она переступить через себя и довести человека до самоубийства. «Девочка, или ты, или тебя!» – отрезала прабабушка из Эгера. «Действуй!» Когда она убедилась, что девочка в мальчишеской одежде вместе с Тиль ушли, глухо рассмеялась. А как еще заставить молодых посмотреть друг на друга? Прислушаться, понять и, может быть, даже полюбить. Мордашка-то у девочки прихорошенькая. Старуха повернулась на другой бок. Заботливо уложила рядом с собой клюку, погладила ее. Клюка покрылась белесой дымкой и через мгновение превратилась в призрачную копию меча непобедимого гестиха. Эх, глупцы, так и сидели бы по разным углам, если бы не прабабушка. Нет, ну как я смогу? «Приду и крикну, выходи на бой!» Юля спускалась по лестнице, не глядя под ноги. Она все еще переживала последние слова новой знакомой. «Да милорд же со смеха умрет!» «Тоже хороший вариант!» – кивнула тень. «И палкой махать не надо!» Тильграсси была какой-то задумчивой, стучала пальцем по губам и не сразу отвечала. «Вам бы все шутить, а я буду чувствовать себя убийцей!» «Во сне все можно! Ты же помнишь, что находишься в коме?» Ёльке крыть было нечем. «Не переживай, милая», – обняла ее Тиль. «Как-нибудь все уладится». «Вот бы знать еще, что ответит магистр». Юля лелеяла мысль, что наверняка найдется еще один способ избавиться от Строна. Думать о том, чем она будет заниматься в незнакомом мире, обретя свободу, пока не хотелось. «Как-нибудь все уладится». Тиль растворилась в воздухе, а Юлька, вспомнив о мокром белье, поплелась в игровую комнату за пикой. «Картора!» «Я не понимаю, почему ты натравливаешь девочку на изыгера?» Тиль стояла перед кроватью, сжав кулачки. Ее лицо было как никогда мертвенно-бледным. Свекровь медленно повернулась. Даже будучи тенью, она не могла себе позволить бегать по лестницам, как стройная сноха. При переходе в небесные чертоги ничего не изменяется. Ни внешность, ни характер. «Я даю им возможность взглянуть друг на друга по-другому!» Старуха с трудом села и подложила подушку под бок. Могу поспорить на свою клюку, что Эзегер не подозревает, что его жена обладает магией. «Так я сбегаю, подскажу ему». «Не смей! Неизвестно, чем это обернется. Может, Эзегер, узнав, что Строн щедро делится с девчонкой знаниями рода, насильно консумирует брак? А девочка? Ты о ней подумала? Или ты хочешь повторения судьбы Илии?» «Ну, или я сама виновата. Могла быть, жить ради Эзегера». Так нет, надо было наложить на себя руки. У тебя она всегда будет виноватой. А то, что твой сын, потеряв всякий стыд, даже не скрывал своих любовниц, доставляет девочке, которая, кстати, была в него влюблена, душевную боль, это ты в расчет не берешь? Мало кому из нас досталась любовь мужей. В договорных браках она как выигрыш в игре на деньги. Скорее останешься голым, чем повезет сорвать куш. Я смогла, и эта девочка сможет. Тильграсси хмыкнула. «И не криви лицо!» – строго произнесла старуха. «Да, я никогда не была красивой, но во мне жил огонь, который притягивал мужчин, как сахар пчел, и я вижу этот огонь в девчонке, одетой как мальчик. Кстати, почему ты до сих пор не подобрала ей платье?» «Джулия – сорванец, бегающий по крепостной стене и прыгающий, словно дикая обезьяна. Она еще более нелепо будет смотреться в платье». Картора немного помолчала. «Может быть, даже и хорошо» что она не носит женскую одежду. Это тоже привлечет к ней внимание. Тиль присела на краешек кровати. Старуха подвинулась и перекинула одну из подушек к снохе. Тартора, как ты думаешь, откуда в девочке магия? Ведь она с земли, где нет даже зачатков. Мне кажется, именно поэтому Строн не принял первую жену из Эгера. Ту самую, которую он так долго искал. «Кто знает, кто знает», – задумчиво произнесла старуха. «Сколько в нашем мире бастардов, кому досталась от отца хоть какая-то магия? Глядишь, один из них, как и наш из Игер, добрался до далекого мира». «Почему именно бастард? Вторые, третьи сыновья тоже, как правило, не удел, ни строна, ни средств к существованию». «Если бы отцом Джулии был чистокровный маг, его дар уже проснулся бы в ней. А так, ты же видишь, что там нет ничего серьезного». Старуха поигралась с клюкой как с мечом. Тиль улыбнулась. Она вспомнила семейную байку, которую любили рассказывать на всяком торжестве. Молодая Картора, которая была когда-то стройной и стремительной, завоевала любовь будущего мужа именно тем, что положив его в кровавом поединке на обе лопатки, заставила просить пощады и руки. Доспехи свекрови до сих пор хранились где-то в подвале. Тиль даже не забыла, как выглядит выгравированный на нагруднике кирасы герб рода непобедимого Гестиха. Два скрещенных меча, овитых колючей лозой. Картора постарела, стала тенью, но до сих пор колюча, как та лоза. Да, наш язык герс глупил. Это ты о чем? Действительно, хмыкнула старуха. О чем это я? Вся его жизнь сплошная глупость. А последнее в том, что он отправил девчонку в дом, где живут тени. сдал бы, что она маг и может нас видеть, сто раз бы подумал. А наша жизнь так и текла бы в размышлениях о прошлом.